Глава 38. Курлык-курлык. Два конверта. Для понтов и для личного архива. Подписано острым почерком дяди. Сижу в беседке и недоумеваю. Рядом в коляске спит Соня. Открываю конверт для понтов и рассматриваю фотографии. Какие мы все на них красивые, отретушированные, гладкие. Вот точно можно сразу в рамочку и на стену, чтобы гости разглядывали нас и восхищались. Бе, мне не нравится. Беру второй конверт, и вот там я нахожу самое веселье. Первая фотография. Соня с кривым бантиком на лбу рыдает, а на полу валяется брошенная погремушка. Рот разинут, щеки красные, из подбородка слюна стекает. Улыбаюсь. Вторая фотография. Тетя Валерия у зеркала пристально разглядывает бородавку на челюстью у уха. Хмурится и рот презрительно кривит. Она очень недовольна своим отражением. Закусываю губы, чтобы не рассмеяться. Третья фотография. Отец Валерия сидит в кресле, устало запрокинув голову. У него такое выражение лица, будто он не на семейной фотосессии, а в каком-то аду. И его очень утомили пытки и кипящее масло, поэтому он смирился со своей участью. Четвертая фотография. Мама Валерия присосалась к бокалу шампанского и с ненавистью смотрит в сторону. Подозреваю, что за кадром притаился дядя. Я узнаю этот взгляд. Я сама так зыркаю на него. Пятая фотография. Мама моя. Стоит у окна такая вся романтично печальная, что хочется узнать, о чем она думает. И понятно, почему дядя выбрал именно эту фотографию. Она тут красивая и отстраненная. Шестой снимок сам дядя. И фотографу удалось поймать его все кругом идиоты, а я тут самый умный, и я что-то задумал. Вроде расслабленный. А по глазам видно, что он тут за всеми следит, как воспитатель в детском саде. Седьмая фотография. Я — собственной персоной и мой муженек. И мне не нравится то, что я вижу. Губы у меня поджаты, взгляд презрительный, и я в полоборота отвернулась от Валерия, у которого рожа такая же надменная, как у меня. Мы всем видом друг другу показываем, как недовольны стоять рядом. Восьмая фотография. Тот самый момент, когда Валерий решил притянуть к себе и наградить поцелуем в шею. В кресле перед нами кривится Соня, которая вот-вот зарыдает. Я вот ждала, что снимок получится красивым, как иллюстрация счастливой семейной жизни для глянцевого журнала. Но нет. Мы с Валерием очень нелепы и неуклюжи. И не целует он меня нежно и гриво в щеку, а жрет. Я же полна удивления, возмущения и оторопи. Глаза как блюдцы, щеки и уши пунцовые. На следующем снимке мы смотрим друг на друга диким зверьем. А Соня в кресле швыряет погремушку на пол и открывает рот для крика. Вот какими видит дядя меня и Валерия. И я соглашусь с ним, что мы какие-то придурочные, особенно я. Потому что я одариваю Валерия не только разъяренным взглядом, но и оскалом. Нет, эти фотографии нельзя показывать другим людям. Они слишком живые, эмоциональные и откровенные в оголенных чувствах. Мы с Валерием здесь открытые на пике своей неприязни и гнева. О! Мария выхватывает фотографию и с интересом ее разглядывает. «Обалдеть, у человека явно талант!» «Мы такие, да?» «Ага», — переводит на меня взор. «И особенно в последнюю неделю». «Какая жуть!» — вздыхаю я. «Нет ничего хуже равнодушия», — Мария возвращается к разглядыванию фотографии. «Это ты к чему?» «Равнодушный человек — пустой человек». Садится рядом и зловеще добавляет. Или мертвый Задумываюсь над словами Марии. Есть в них доля правды. Не нарастить броню я хотела, а умертвить душу. Я со своим бывшим мужем вообще никогда не скандалила. Не кричала, не психовала. Возвращает фотографию. Вышла замуж, потому что решила, что пора. А развелись, потому что изменял? Нет. Мария покачивает коляску со спящей Соней. Что с ним, что без него, разницы никакой. Я сказала ему, давай разбежимся. Спокойно так, и он с тем же тоном мне ответил, что давай. Пошли, подали заявление, и все. Он собирал вещи, а я вязала в это время носки. И кажется, я... Да я не помню его лица. «Как так?» — Удивленно охаю я. «Не знаю?» — пожимает плечами. Я бы лица Валерия не забыла. Вот лоботомию сделают, и все равно узнаю его рожу недовольную. В изумлении шепчу я. «Да ладно, красивая такая рожа!» Мария тихо смеется. «И идеально вам подходит!» «Что?» «Да по вам видно, что вы муж и жена, и что вы одна сатана!» Мария устало смотрит на меня. «Я вас вижу старыми и недовольными брюзгами, морщинистыми такими и вредными!» «Я разве вредная?» — обиженно спрашиваю я. — А кто на вазочку мужа развел? — поправляет одеялко на груди Сони. — Да не разводила я его. — Как скажете, — прячет улыбку и охает. Блин, забыла. — Что? — я пугаюсь ее шепота. — Там мужик какой-то пришел. Мария встает и катит коляску из беседки. — Кирилл им звать. — А не тот ли Кирилл? — Если тот, то какого черта он тут забыл? С клокочущим возмущением встаю и перехожу на шепот, чтобы не разбудить Соню. Это уже ни в какие ворота. Складываю фотографии в конверт. Вот с а? Прилетел, гад. Курлык-курлык, блин. А это разве не голубь? Едва слышно спрашивает Мария. Я не знаю, какие звуки издают стервятники. Зло топаю мимо. Поэтому пусть курлыкает.